страница 385 параграф 4 демографические и этнические процессы в i втором веках как свидетельствует наиболее ранние из дошедших до нас переписей населения империи хань во втором году нашей эры Общая его численность составляла около 60 миллионов человек. Особенно густо заселенной была среднекитайская равнина. Плотность населения приближалась здесь к современной. В то же время на территории провинции Фуцзянь и на большей части Гуйчжоу китайского населения не было вовсе. Здесь обитали местные племена, сохранявшие свою традиционную культуру. Население империи было распределено на ее территории весьма неравномерно, не только по численности, но и по своему составу. Внутренние округа, то есть земли бывших царств эпохи Джаньго, Соответствовавшие территории империи Хань до начала завоевательных походов Уди были населены, собственно, древними китайцами. В результате создания пограничных округов на вновь присоединенные земли были переселены значительные по численности группы древнекитайского населения. Они, тем не менее, не составляли здесь сплошного массива, а размещались главным образом вокруг административных центров. Наконец, в состав империи Хань номинально входили территории, признавшие зависимость от нее. На них либо вовсе не было древнекитайского населения. Либо оно было представлено лишь солдатами расквартированных там воинских частей. После резкого сокращения численности населения страны в начале первого века она достигла уровня конца эпохи западной хань, лишь во втором веке. Данные переписи населения относящиеся к 140 году, свидетельствует о значительных сдвигах в демографической структуре империи. Во-первых, население северо-западных районов страны сократилось примерно на 6,5 миллионов человек, северо-восточных почти на 11 миллионов. В то же время общая численность населения в бассейне Янзы возросла примерно на 9 миллионов человек. За истекшие полтора века произошло значительное перемещение населения в Сычуань и северную часть Юньани, где в это время проживало уже около 2 миллионов древних китайцев. Резко увеличилась плотность древнекитайского населения вдоль трактов, связывавших современную провинцию Хунань с Гуандуном. Однако в прибрежных районах на юге империи увеличение древнекитайского населения не зарегистрировано. По-прежнему оставалось белым пятном. На карте Восточно-Ханьской империи территория Фудзяне. Увеличение численности древних китайцев на юге империи сопровождалось усилением их культурного влияния на местное население. В то же время, осваивая южные районы, Древние китайцы неизбежно воспринимали многие черты культуры местных племен. Не случайно, например, в жилищах ханьского населения на юге Гуандуна мы можем проследить черты, совершенно несвойственные первоначальному древнекитайскому типу, например, свайные постройки. Иначе складывалась ситуация в северных районах империи. Для политики Восточной Хань по отношению к ее северным соседям были характерны переселения отдельных групп кочевников, признавших власть ханьского императора в пограничные районы. После того, как южные Сюнну признали власть Хань, большие группы их были переселены в пограничные округа с целью защиты границ империи от нападения извне. Во втором веке Сюнну уже составляли большинство населения некоторых этих округов. Увеличение численности Сюнну и Цянов, проживавших через полосно с древними китайцами, имело своим следствием начало процесса варваризации населения северной части империи. В конце III века даже на территории бывшей столичной области, близ Чань-Ани, Из общего числа населения, составлявшего к тому времени около 1 миллиона человек, Цянов и Сюнну насчитывалось более половины. Постепенная ассимиляция древних китайцев, живших в бассейне Хуанхэ, бывшими кочевниками, находило отражение в изменении образа жизни и обычаев этой части населения ханской империи. Так еще во втором-третьем II веках была подготовлена почва для захвата севера страны варварами, что привело впоследствии к разделению Китая на север и юг, продолжавшемуся почти три столетия.